Эрмина была уверена, что ее любят. А каждой женщине, как бы она ни была далека от всякой эгоистической мысли, приятно внушать несчастную любовь, которую она никогда не разделит. Эрмина очень хорошо знала, что она никогда не будет отвечать на любовь сэра Вильямса, но она гордилась до некоторой степени, что внушала ее. Сэр Вильямс приезжал каждый вечер около семи или восьми часов и уезжал в одиннадцать. Каждый раз, как он уезжал, Эрмине казалось, что он хотел признаться ей в любви, но не смел. Впрочем, однажды вечером баронет сделался смелее. «Позвольте попросить вас выслушать меня», — сказал он ей голосом, дрожавшим от волнения. Эрмина и сэр Вильямс находились в это время в большом зале, где Бопрео, его жена и баронесса де Кермадек играли в вист. Сэр Вильямс пригласил армину выйти в парк. — Я должен поговорить с вами, — сказал он. — Говорите, — сказала Эрмина, почувствовав неземное волнение. — Я уезжаю. — Уезжаете? — сказала она. — Зачем? — Я хочу возвратиться в Ирландию и навсегда расстаться с Францией, — продолжал баронет. Я хочу влачить в другом месте тяжесть своего существования. Голос сэра Вильямса так дрожал, что девица деба показалась, будто он подавлен страшным горем. «Да», — сказал он тихо, — «я приехал сюда искать спокойствие для своей измученной души, забвение для сердца, а между тем уезжаю отсюда еще более стерзанным, более несчастным, нежели когда-либо». Эрмина угадала, что хотел выразить этими таинственными словами сэр Вильямс, а потому ничего не сказала. «Я не хочу уехать», — продолжал баронет, «не рассказав вам одной страницы из моей печальной жизни». Эрмина вздрогнула и поняла, что приближается минута, когда сэр Вильямс сделает ей признание в любви. Она почувствовала тягостное волнение и замирание сердца, и пожалела, что позволила ему говорить. «Я еще в колыбели сделался сиротою», — продолжал сар Вильямс, «и был воспитан чужими наемщиками. Долго жил я, не видя ни в ком привязанности к себе, и как человек, привыкший к одиночеству, я странствовал по свету, не желая найти друга. Люди казались мне злыми, и я не хотел глядеть ни на одну женщину. Я никогда...» В один роковой для меня день я встретил молодую девушку. Она была прекрасна и чиста, как лилия. У ней была несколько мечтательная и печальная улыбка, изобличающая избранную душу, задумчивое чело, свойственное возвышенным и умным натурам. Я пробыл с ней несколько минут, и во мне совершился мгновенный ужасный переворот души и сердца. Я, человек, утомленный жизнью, Прежде, нежели начал жить, решившийся вечно странствовать по свету, нигде не останавливаясь, я вдруг стал горячо желать счастливой и спокойной жизни, привязанности семейства Мне показалось, что любить эту молодую девушку, иметь право проводить с жизнью ее ног, читать в ее глазах желания и исполнять их с рабской поспешностью, такая жизнь была бы земным раем. Сэр Вильямс остановился от волнения. Эрмини показалось, что он едва удерживается от рыданий. Тогда, продолжал он, я возымел безумие иметь надежду. Я был молод, свободен, богат, имел знатное имя. Мне показалось, что меня полюбит Горькое заблуждение. Молодая девушка, которую я полюбил с первой встречи и которой я хотел посвятить всю жизнь, любила сама. Любила другого. Дрожь пробежала по телу Эрмины. Она вспомнила Фернана. «Тогда, — сказал баронет, — я, наконец, понял, что на мою судьбу наложена роковая печать. Я покорился своей участи и стал снова вести скитальческую жизнь, не помня вчерашнего дня, не зная сегодняшнего». «Не надеясь на завтрашний!» Баронет остановился,